Героя под злом же то, что, как мы, наверное, знаем, препятствует нам обладать каким-либо добром. Смотри об этом конец предисловия. Третье. Я называю единичные вещи случайными, поскольку мы, обращая внимание на одно только их сущность, не находим ничего, что необходимо полагало бы их существование или необходимо исключало бы его. Четвёртое. Те же самые единичные вещи я называю возможными, поскольку мы обращаем внимание на причины, которыми они должны быть производимы, не знаем определённы ли последствия к произведению этих вещей. В схолии в теореме 33 часть 1 я не сделал никакого Различие между возможным и случайным по той причине, что там не было нужды тщательно различать это. Те под противоположными эффектами я буду разуметь в дальнейшем такие эффекты, которые влекут человека в различные стороны, хотя бы они были и одного и того же рода, как, например, чревоугодие и скупость. составляющие виды любви и противоположные друг другу не по природе, а по случайным обстоятельствам. Шестое, что я разумею под афектом к вещи будущей, настоящей и прошедшей, я изложил в сносках первая и вторая к теореме восемнадцатой часть третья, которые и смотри. Но здесь должно заметить, кроме того, что как пространственное, так и временное расстояние мы можем отчетливо воображать только до известного предела. То есть подобно тому, как мы воображаем обыкновенно, что все объекты, отстоящие от нас более чем на 200 шагов, иными словами, расстояние которых от того места, в котором мы находимся, превышает то, которое мы отчетливо воображаем, Остаётся у от нас одинаково, и поэтому находится как бы на одной и той же поверхности. Точно так же мы воображаем, что все объекты в время существования которых по нашему воображению отстоит от настоящего на больший промежуток, чем какой мы обыкновенно отчетливо воображаем, отстоят от настоящего времени все одинаково, и относим их как бы к одному моменту времени. Седьмое. Под целью, ради которой мы что-либо делаем, я разумею в лечении. Восьмое. Под добродетелью и способностью. Потенция. Я разумею одно и то же. То есть, по теореме седьмой, часть третьей, добродетель, поскольку она относится к человеку, есть идея. сама сущность или природа его, поскольку она имеет способность производить что-либо такое, что может быть понято из одних только законов его природы. В помещение слова потенция обладало в философии во времена Спинозы многими значениями: сила, способность, возможность, мощь. Аксиома. В природе вещей нет ни одной отдельной вещи могущественнее и сильнее, которой не было бы никакой другой. А для всякой данной вещи существует другая более могущественная, которую первая может быть разрушена. Теорема 1. Ничто из того, что заключает в себе ложная идея положительного, не уничтожается наличием истинного, поскольку оно истинно. Доказательство. Ложность по теореме 35, часть 2. Состоит в одном только недостатке познания, который заключает в себе неадекватные идеи. ничего положительного, вследствие чего они называются ложными, они в себе не заключают. По теореме 33, часть 2.